Упражнение номер 10. Растяжка. Растягивать мышцы – сложное и опасное занятие. Тренированные люди начинают свой день с растяжки мышц, но их спортивная подготовка весьма отличается от подготовки обычного человека. Если мышцы не разогреты, не приступайте к глубокой растяжке. Именно поэтому я предлагаю вам заняться растяжкой подколенных сухожилий после ряда предшествующих упражнений даже если в прошлом вы занимались каким-либо видом спорта или танцами. Восстанавливать утраченную форму лучше постепенно. Любителям экстремальных нагрузок также необходимо притормозить в своих порывах. Бодифлекс не предусматривает резких и необдуманных движений. Вы должны напоминать кошку на охоте, когда выполняете упражнения дыхательной гимнастики. Затаив дыхание, устремитесь вперед, глубоко вдыхая воздух победы. Цель упражнения – бережно растянуть мышцы, улучшить гибкость суставов. Как выполнять? Первое. Начальная поза. Ложитесь на спину и поднимите, насколько можете, прямые ноги. Получится, что ваши ноги будут находиться перпендикулярно полу, а ступни параллельно ему. Не вытягивайте их. Второе. Ухватитесь руками за икры ног. Постарайтесь удержать ноги, не сгибая их в коленах. В коленах. Как выполнять? Первое. Начальная поза. Ложитесь на спину и поднимите, насколько сможете, прямые ноги. Получится, что ваши ноги будут находиться перпендикулярно полу, а ступни параллельны ему. Не вытягивайте их. Второе. Ухватитесь руками за икры ног. Постарайтесь удержать ноги, не сгибая их в коленях. Понимаю, что делать это трудно, но необходимо. Голова, спина и ягодицы образуют сплошную линию и не отрываются от пола. Начальная поза принята. Теперь переходим к выполнению кислородного насыщения организма. Выдох воздуха до последней капли и импульсивный вдох через нос. Затем медленный выдох, втягивая живот. Третье. Задержка дыхания, живот максимально втянут. Начинаем плавно, без рывков, придвигать ноги к голове. При этом ваш корпус остается неподвижным. Работают только вытянутые и прямые ноги. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Четвертое. Вдохните и расслабьте ноги. Выполнять это упражнение достаточно всего 1-3 раза в день. Учитывая колоссальную нагрузку, разрешаю вам немного облегчить условия. Держите ноги так, как вам удобно, но сохраните их прямыми. И все-таки перечислю некоторые моменты, обязательные для этого упражнения. Не отрывайте корпус от пола, он должен срастись с гимнастическим ковриком и не подниматься ни на сантиметр. Голову тоже нельзя поднимать, смотрите прямо перед собой. Ступни не тянуть, они должны быть параллельны полу. И последнее, самое тяжелое, не сгибайте коленю.